«Чайка». Я приеду в Петербург, но, вероятно, не раньше конца ноября, так как дело у меня от чертова пропасть. Во-первых, весной я буду строить новую школу в селе, где попечительствую. Загодя нужно составить план, сметы, съездить то туда, то сюда и прочее. Во-вторых, можете себе представить, пишу пьесу, которую кончу тоже, вероятно, не раньше, как в конце ноября. Пишу ее «Не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж, вид на озеро, много разговоров о литературе, малодействия, пять пудов любви». Чехов А.С. Суворину. 21 октября 1895 года. мелихова «Пока чайка идет неинтересно». В Петербурге скучно, сезон начнется только в ноябре. Все злые, мелочные, фальшивые, на улице то весеннее солнце, то туман. Спектакль пройдет не шумно, а хмуро. Вообще настроение неважное. Чехов М.П. Чеховой. 12 октября 1896 года. Петербург. И когда Чехов, никем из актеров незамеченный, пришел в театр, занял место в темной зале и посидел часа полтора, то, что происходило на сцене, произвело на него гнетущее впечатление. До спектакля оставалось пять дней, а половина исполнителей еще читала роли по тетрадкам, некоторых же вовсе не было на сцене, вместо них появлялся бородатый помощник режиссера и без всякого выражения прочитывал в виде реплик, последние слова из их роли. Когда режиссер упрекал актера, читающего по тетрадке «Как вам не стыдно до сих пор роль не выучить?», тот с выражением оскорбленной гордости отвечал «Не беспокойтесь, я буду знать свою роль». Антон Павлович вышел из театра подавленный. «Ничего не выйдет», — говорил он, — «скучно, неинтересно, никому это не нужно». Актеры не заинтересовались значит, и публику они не заинтересуют. У него уже являлась мысль приостановить репетиции, снять пьесу и не ставить ее вовсе. Когда обо всем этом узнала Комиссаржевская, она пришла в отчаяние. Сама она усердно посещала репетиции, но играла в полголоса. О ней судить Антон Павлович не мог, но она больше, чем кто другой, чувствовала всю нелепицу, какая выходила из представления, и в то же время видела себя бессильной. На одной из следующих репетиций Чехов пришел к самому началу, и когда его увидели актеры, на сцене произошло то непонятное и не поддающееся объяснению явление, которое знакомо только актерам и, может быть, только русским. Чудо, иногда спасающее совсем проваливающуюся пьесу, без предварительного уговора, общий подъем, коллективное вдохновение, незримо сошедшие с неба огненные языки. Все подтянулись и начали играть. У незнающих ролей уточнился и обострился слух, и они улавливали каждый шорох, вылетавший из суфлерской будки. Появился рисунок, даже что-то общее, что-то похожее на настроение. Когда же вышла «Комиссаржевская», сцена как будто озарилась сиянием. Это была поистине вдохновенная игра. В последней своей сцене, когда Нина ночью приходит к Треплеву, артистка поднялась на такую высоту, какой она, кажется, никогда не достигала. В зале не было публики. Но был Чехов. Она играла для него одного — и привела его в восторг. Было что-то торжественное и праздничное в этой репетиции, которая, несомненно, была чудом. Александрийские актеры доказали, что при известных условиях они могут достигать высочайшего подъема. И куда девалось унылое настроение, с которым Чехов уходил из театра после предыдущих репетиций? Исчезли все сомнения. Пьеса, несомненно, пройдет хорошо, если публика не примет ее, то примет актеров, которые все дают массу живого и интересного. Но чудо, как видно, не повторяется. На генеральной репетиции на сцене царила какая-то неопределенность. Что-то как будто переломилось, словно артисты, дав слишком много на той репетиции, надорвали свои силы. Вдохновения уже не было, огненные языки не слетели с неба. Все шло гладко, но бледно и серо. Чеховские люди все больше и больше сбивались на «александрийских». Актеры, которые так вдохновенно на той репетиции отошли от себя, как будто забыли, как это они сделали. Дорогу занеслось снегом, и пришлось идти ощупью, как попало. Накануне представления мы с Антоном Павловичем обедали у Палкина. Он уже предчувствовал неуспех и сильно нервничал. И Н. Потапенко Несколько лет с А.П. Чеховым. «Моя чайка идет 17 октября. Комиссар Жевская играет изумительно. Новостей никаких. Жив и здоров. В Мерехове буду около 25 октября или в конце октября. 29-го е земское собрание, на котором мне надо быть, ибо будет разговор о дороге. Чехов М.П. Чехову. 15 октября — 1896 года Петербург. Театр был переполнен. Очень много знакомых лиц. Мое место было в амфитеатре с правого края, около двери, и на такой высоте, что я могла подавать руку, здороваться со знакомыми и слышать все разговоры проходящих и стоявших у дверей. Мне казалось, что все, как и я, возбуждены, заинтересованы. Началось первое действие. Очень трудно описать то чувство с которым я смотрела и слушала. Пьеса для меня как-то пропадала. Я ловила каждое слово, кто бы из действующих лиц его не говорил. Я была напряженно внимательна, но пьеса для меня пропадала и не оставляла никакого впечатления. Когда Нина Заречная стала говорить свой монолог «Люди, львы, орлы», я услышала в портере какой-то странный гул и точно проснулась. Что это происходило? Показалось мне, что это пронесся по рядам сдержанный смех. Или это был не смех, а ропот, возмущение. Во всяком случае, это было что-то неприятное, враждебное. Но этого не может быть. Чехов так популярен, так любим. Занавес опустился, и вдруг в зале поднялось что-то невообразимое. Хлопки заглушались свистом, и чем больше хлопали, тем яростнее свистели. И тогда ясно стал слышен и смех. Мало того, что смеялись, хохотали. Публика стала выходить в коридоры или в фойе, и я слышала, как некоторые возмущались, другие злобно негодовали «Символистика! Писал бы свои мелкие рассказы! За кого он нас принимает?» Зазнался, распустился. Остановился передо мной Есинский, весь взъерошенный, задыхающийся. «Как вам понравилось? Ведь это черт знает что! Ведь это позор, безобразие!» Его кто-то отвел. Многие проходили с тонкой улыбкой на губах, другие разводили руками или качали головой. Всюду слышалось «Чехов! Чехов!» «Если бы я даже хотела встать, я бы не могла. Но я и не хотела» в зале стало тихо все злобствующие язвительные, злорадно захлебывающиеся все ушло разливать свою желчь на просторе собираясь в кружки стараясь перекричать друг друга литературно журналистское братье, та которая кланялась ему низко подобострастно льстила им ли было не радоваться когда неожиданно явился случай легнуть его побольнее слишком быстро и высоко он поднялся И теперь они тянули его вниз, воображая, что его гордая голова уже никогда больше не поднимется над ними. Когда антракт кончился и зал стал наполняться, я увидала в одной из лож налево Суворина. Я думала, что может появиться и Чехов, но его не было. И опять упорно, но уже безнадежно, я стала внимательно следить за словами пьесы. Вспомнилось, Антон Павлович писал ее летом в маленьком флигельке Мелихова. Весь флигелёк тонул в зелени. Из дома к нему порой доносились звуки рояля и пения. Ему было хорошо, когда он писал. Он сам рассказал мне об этом. Вспомнилось так, точно на один миг я увидела и флигелёк, и Антона Павловича над рукописью со свесившейся прядкой волос на лбу. Далеко тот был Петербург с Александринкой, далеко был день первого представления, а теперь далеко Мелехова с его покоем и тишиной и вместо флегелька переполненный зрительный зал и лица друзей, внезапно обратившиеся в звериные хари. Я опять стала в состоянии смотреть на сцену, и теперь я видела пьесу. Но мне больше хотелось увидеть Антона Павловича. В ложе его не было, значит, он за кулисами. Туда пройти невозможно. Да и если бы и можно было, я бы не решилась. Если бы встретиться как-нибудь случайно и понять, почувствовать... Не лишняя ли я? Не навязчиво ли мое присутствие? О, если бы я знала, что он хочет меня видеть. Но мне казалось, что сейчас в его тяжелом состоянии он едва бы узнал меня. Прошел бы мимо, даже подосадовал бы, возможно, что я встретилась ему. Он ответил мне со сцены в пьесе, которая провалилась, и поэтому я должна была быть ему особенно неприятной. Недаром я, как виноватая, боялась его». Но в последнем антракте я все-таки обегала и коридоры, и фойе, ведь я сразу увидала бы по его лицу, нужна ли я ему. Но я его нигде не встретила, а позже услыхала, как говорили, что Чехов убежал из театра, об этом шептались, передавая друг другу эту новость «сбежал». В последнем действии, которое мне очень понравилось и даже заставило на время забыть о провале пьесы, комиссаржевская нина вспоминая ту пьесу треплива в которой она в первом действии играла мировую душу вдруг сдернулась с дивана простыню закуталась в нее и опять начала свой монолог люди львы орлы но едва она успела начать как весь зал покатился от хохота и это в самом драматическом самом трогательном месте пьесы в той сцене которая должна бы была вызвать слезы. Смеялись над простыней, и надо сказать, что комиссар Жевская, желая напомнить свой белый пеплом мировой души, не сумела изобразить его более или менее красиво, но все-таки это был предлог, а не причина смеха. Я была убеждена, что захохотал с умыслом какой-нибудь Есинский, Звериные хари и подхватили, а публика просто заразилась а, может быть, даже вообразила, что в этом месте подобает хохотать. Как бы ты ни было, хохотали все, весь зрительный зал, и весь конец пьесы был окончательно испорчен. Никого не тронул финальный выстрел треплево, и занавес опустился под те же свистки и глумления, которые и после первого действия заглушили робкие аплодисменты. Эль А. Авилова. А. П. Чехов в моей жизни. Перед поднятием занавеса за кулисами поползли неизвестно откуда взявшиеся слухи, что молодежь ошикает пьесу. Тогда все толковали, что Антон Павлович не угождает ей своей аполитичностью и дружбой с Сувориным. На настроение большинства артистов этот вздорный, быть может, слух тоже оказал известное давление, что где можно поделать, когда пьеса заранее обречена на гибель. Под такими впечатлениями началась «Чайка». Как была воспринята пьеса по ту сторону рампы, писалась уже много раз очевидцами этого зрелища. Добавляют от себя, что ни одна, кажется, пьеса так мучительно плохо не исполнялась на сцене Александрийского театра, и никогда не случалось нам слышать не только шиканья, но именно такого дружного шиканья на попытки аплодисментов и криков «Всех», или автора. Исполнители погрузились в тьму провала. Но всеми было признано, что над ним ярким светом осталась сиять Комиссаржевская, а когда она выходила раскланиваться перед публикой одна, ее принимали восторженно. Если зрители, пришедшие на бенефис комической артистки вдоволь посмеяться, заодно хохотали над жестом Комиссаржевской с каленкоровой простыней, как выразился по этому поводу один из мемуаристов, то в этом артистка не повинна. Общее же исполнение «Чайки» не могло способствовать тому, чтобы заставить эту праздную публику радикально изменить настроение. Не помню, во время которого акта я зашла в уборную бенефициантки и застала ее вдвоем с Чеховым. Она не то виновата, не то с состраданием, смотрела на него своими выпуклыми глазами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 Пьесу прекрасно принимали, раздавались многочисленные крики автора, вызывали всех. В восторгах по адресу комиссаржевской и говорить нечего. Но в общем играли мы чайку, конечно, не лучше и во второй раз. М. М. Читау, премьера Чайки. Неслыханный провал Чайки, пьесу ошикали, ни разу не вызвав автора. Одного из лучших наших билетристов Чехова освистали как последнюю бездарность. Публика была какая-то озлобленная, говорила, что это черт знает, что такое скука, декаденство, что это даром смотреть нельзя, а тут деньги берут. Кто-то в портерии объявил «Сэ де метерлинг, Это Метерлинка. В драматических местах хохотали, все остальное время кашляли до неприличия. Ума. Таланта публики в этой пьесе не разглядела. Акварель ей не годится, дайте ей маляра. Она поймет, ее мрачного безнадежного колорита публика не поняла, а кричала «скучно», «непонятно». Самый треск этого провала на сцене, где всякая дрянь имеет успех, говорит в пользу автора. Он слишком талантлив и оригинален, чтобы тягаться с бездарностями. Чехов все время скрывался за кулисами, в уборной у Ливкеевой, а после конца вовсе исчез. Суворин тщетно искал его, чтобы успокоить его сестру, которая сидела в ложе. Перед началом он был только нервен, но еще полон надежд. Сам повязывал надежде Нине голову белом, когда она вышла тенью. Чествование Левкеевой за 25 лет прошло, как всегда, с речами, подношениями, поцелуями товарищей и слезами бенефициантки. Освиставший нашего лучшего после толстого писателя, публика нистого хлопала посредственной актрисе. С. И. Смирнова-Сазонова. Дневник. 17 октября 1896 года. Сегодня «Чайка» в Александрийском театре. Пьеса не имела успеха. Публика невнимательная, не слушающая, кашляющая, разговаривающая, скучающая. Я давно не видал такого представления. Чехов был удручен. В первом часу ночи приехала к нам его сестра, спрашивала, где он. Она беспокоилась. Мы поехали в театр, к Потапенко, к Левкеевой. У нее собирались артисты на ужин, Пьеса шла в ее бенефис за 25-летнюю службу. Нигде его не было. Он пришел в два часа. Я пошел к нему, спрашиваю, где вы были. Я ходил по улицам, сидел. Не мог же я плюнуть на это представление. Если я проживу еще 700 лет, то и тогда не отдам в театр ни одной пьесы. Будет. В этой области мне неудача. «Завтра в три часа хочет ехать. Пожалуйста, не останавливайте меня, я не могу слушать эти разговоры». А. С. Суворин. Дневник. 17 октября 1896 года. Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжкое напряжение, недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупо,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 о провале чеховской чайки, прямо торжественно, и при том с каким-то особенным злорадством, точь-в-точь точь будто поймали волка, который до поимки его задрал всех скотин. Н. А. Лейкин, дневник, 18 октября 1896 года. В вашем последнем письме от 18 октября Вы трижды обзываете меня бабой и говорите, что я струсил. Зачем такая дефамация? После спектакля я ужинал у Романова, честь честью, потом лег спать, спал крепко и на другой день уехал домой, не издав ни одного жалобного звука. Если бы я струсил, то я бегал бы по редакциям, актерам, нервно умолял бы о снисхождении, нервно вносил бы бесполезные поправки И жил бы в Петербурге недели две-три, ходя на свою чайку, волнуясь, обливаясь холодным потом, жалуясь. Когда вы были у меня ночью после спектакля, то ведь вы же сами сказали, что для меня лучше всего уехать. И на другой день утром я получил от вас письмо, в котором вы прощались со мной. Где же трусость? Я поступил так же разумно и холодно, как человек, который сделал предложение получил отказ, и которому ничего больше не остается, как уехать. Да, самолюбие мое было уязвлено, но ведь это не с неба свалилось. Я ожидал неуспеха и уже был подготовлен к нему, о чем и предупреждал вас с полной искренностью. Дома у себя я принял касторки, умылся холодной водой, и теперь хоть новую пьесу пиши. Уже не чувствую утомления и раздражения, и не боюсь, что ко мне придут Давыдов и Жан говорить о пьесе. С вашими поправками я согласен и благодарю тысячу раз. Только, пожалуйста, не жалейте, что вы не были на репетиции. Ведь была в сущности только одна репетиция, на которой ничего нельзя было понять. Сквозь отвратительную игру совсем не видно было пьесы. А. С. Суворин. 22 октября.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 Чехову, 21 октября 1896 года. Театр был переполнен. Публика, небенефисная, с полным вниманием слушала пьесу. «Чайка» имела выдающийся успех. Но было поздно. Е. П. Карпов. История первого представления «Чайки». Получил ваши два письма насчет дяди Вани. Одно в Москве, другое дома. Не так давно получил еще письмо от Кони, который был на чайке. Вы и Кони доставили мне письмами немало хороших минут. Но все же душа моя точно луженая. Я не чувствую к своим пьесам ничего, кроме отвращения, и через силу читаю корректуру. Вы опять скажете, что это неумно, глупо, что это самолюбие, гордость и прочее, и прочее. Знаю, но что же делать? Я рад бы избавиться от глупого чувства, но не могу и не могу. Виновата в этом не то, что моя пьеса провалилась, ведь в большинстве мои пьесы проваливались и ранее, и всякий раз с меня, как с гуся вода. 17 октября не имела успеха ни пьеса, а моя личность. Меня еще во время первого акта поразило одно обстоятельство а именно те, с кем я до 17 октября дружески и приятельски откровенничал, беспечно обедал, за кого ломал копья, как, например, Есинский, все эти имели странное выражение, ужасно странное. Одним словом, произошло то, что дало повод Лейкину выразить в письме соболезнование, что у меня так мало друзей, а недели вопрошать, что сделал им Чехов» а театралу поместить целую корреспонденцию девяносто пятого номера о том, будто бы пишущая братья устроило мне в театре скандал. Я теперь покоен, настроение у меня обычное, но все же я не могу забыть того, что было, как не мог бы забыть, если бы, например, меня ударили. Чехов, А.С. Суворину, 14 декабря 1896 года, мелихова